Глава 20. Андрей Михайлович Головко звонил по своему сотовому телефону. Шёл второй час летней ночи. Да, я понял. Станция Новоградская. Сообщали в последних новостях? Ладно, спасибо. «Теперь я на сто процентов уверен, что служба новостей моей радиостанции работает отлично!» Андрей спустился в ресторан Светлогорского вокзала, где его ждал человек, которому он доверил выполнение важной миссии по убийству девушки Светланы. Посланца звали Александр, бывший военный. получает пенсию плюс зарплату, которую ему платит головка. На скромную жизнь хватает, но для осуществления крупных планов явно недостаточно. Люди очень часто забывают мудрую поговорку: богат не тот, кто много имеет, а тот, кто в малом нуждается. Все и каждый в этой истории нуждались во многом. в маннии небесной, в золотых горах и реках полных вина. Александр уволился со службы всего 3 года назад и заменил на боевом посту бывшего телохранителя Андрея Михайловича, который влез в пьяную драку на банкете, вскоре после чего умер в больнице от кровоизлияния в мозг. Александр высок, Грузин имеет татуировку в виде трёхглавого орла на правой руке, серые глаза под тяжёлыми нависающими веками, пухлые губы с вечным дерпсисом и устойчивый румянец на щеках. Вот такой портрет. Поезд на Тарасов обязательно должен был пройти через Светлогорск, и двое злоумышлеников собирались перехватить его здесь. как они знали о событиях, которые уже свершились. Теперь головка сообщила о трагедии. Правда, не в деталях. Также он узнал о том, что жертва находится в населённом пункте Новоградское. После того, как игроки встречались у знаменитых пещер, продолжавшее участие в охоте Троицы исчезло в неизвестном направлении. Оставшиеся не удел Иванов, Фадеев, Кондратьев и Морчук продолжали отдых в прибрежном морские, ожидая известий. Надо отдать приятелям должные. Все играли по правилам и условий не нарушали. Как все люди, которым деньги достаются легко, они так же легко и с скорбью расставались с ними. Затевая гонку за призом в сто тысяч долларов, они надеялись, что дело закончится быстро, и досадная задержка несколько раздражала всех. Хотелось, чтобы судьба денег была решена как можно быстрее. Им надоело ждать. «Они не проедут через Светлогорск этой ночью», объявил Андрей Михайлович своему доверенному лицу. «Почему?» Спросил Александр. Судя по всему, они задержались на станции Новоградская. Все поезда остановлены на этой станции из-за лесного пожара. Логически следует, раз поезда стоят, значит, люди будут ждать отправления там, где произошла катастрофа. Жаль, что случилась задержка. И ещё одна новость. Соколов вышел из игры. Он погиб. Взорвался вертолёт, и его отбросило взрывной волной. Ужасно, даже не могу об этом говорить. В лесу был пожар. Тело обгорело, но документы сохранились. Их нашли недалеко от пострадавшего. По ним Дмитрия и опознали. А его посланец разбился на вертолёте. Представляешь, у него был вертолёт. Кто бы мог подумать? Нам бы эту птичку. Мы бы знали, как с ней обращаться. С одной стороны, жалко старого друга, а с другой ещё одним конкурентом меньше. Но остался ещё Батталов. А он жук ещё тот. мягко стелет до да спать глаз не сомкнёшь обхитрить Марата непросто, скажу тебе по секрету, но хотелось бы Может быть, нам убрать этого самого Марата, и конкурента не будет, предложил посланец. Головка скривился. Не годится. Ребята сразу догадаются, что это наших рук дело. И деньги нам не достанутся. Надо придумать что-нибудь, чтобы опередить Батталова. Не думаю, что он узнал о случае в Новгородском. Информацией владеют радиостанции, а он с ними не связан. Я просил своих ребят связаться с коллегами и уточнить детали. Так что теперь знаю всё. Или почти всё. Думаю, ради достижения цели нам с тобой стоит разделиться. Я останусь здесь и буду контролировать поезда на Тарасов. В случае чего возьму передвижение девиц под контроль. Буду наблюдать за ними. Нам останется только держать связь. Короче, тебе придётся отыскать девчонок на станции Новоградская. Постарайся сделать это. Иначе нас опередит Марат. Сможешь добраться до Новоградского быстро? Есть какие-нибудь соображения? Кое-что можно придумать, кивнул Александр. Самолётом до ближайшего от станции города, где есть аэропорт, это займёт несколько часов, а там как получится. Должен быть рейсовый автобус. Попутка в конце концов. Только потребуется вложить денежки. В рублях, конечно. Сколько? спросил Андрей Михайлович. Пока не знаю, буду на месте сориентируюсь. Нам нужна мобильность, правильно? согласен, кивнул Головка. Если я попрошу у вас 1000 долларов, сдачу верну до цента. Какие пустяки? Нет никаких возражений. Ведь на кону Андрей Михайлович чуть не проговорился, но вовремя прикусил язык. Он не хотел, чтобы его подручный был в курсе всех дел. Не то следующий жертвой будет он, головка. А жертвой быть не хотелось. Хотелось выиграть спор. и стать обладателем ста тысяч зеленых. Сутки прошли. Хочется надеяться, что девушки еще там. За ночь я, вероятно, доберусь до Новоградского, но как раз доехать туда не самое сложное. Гораздо труднее будет найти девчонок в том населенном пункте. Придется ориентироваться на вокзал. Думаю, что справлюсь. Андрей Михайлович расстался со своим посланцем, тут же вручив ему названную сумму денег. Александр вышел из здания вокзала, взял такси и поехал до аэропорта, где надеялся взять билет на самолёта в город ближайшей к станции Новоградская. Это было не трудно. Вернее стало не трудно после того, как Александр предложил кассиру 100 долларов сверху. Что делать летом, период отпусков? Всех стремится в такое время попасть куда-нибудь поближе к солнцу, морю и прочим курортным удовольствиям. Ну вот с билетами и напряжёнка. Самолёт взлетал в 4:00 утра. И должен был быть в полёте всего 50 минут. А затем Александр планировал успеть на первый же автобус до Новоградского. Как там обстояли дела с автобусами, он пока не мог знать, потому что для этого нужно как минимум прибыть на автобусную станцию. Но надеялся на благоприятный исход дела. А что собственно могло помешать выполнению его плана? Погода лётная, Авиабилет на руках. Снег в июне месяце на юге России вряд ли выпадет, поэтому дороги не занесёт, и автобусы должны ходить исправно. Осталось только дождаться взлёта в 4:00 утра и оружие Александр с собой не взял. Глупо было бы пытаться улететь на самолёте со стволом в кармане. К тому же он решил забыв, правда, что ему говорил босс по поводу способа ликвидации цели, что убийство должно больше напоминать несчастный случай. Вот тогда к нему будет трудно подобрать ключик и вычислить его самого. Самолет взлетел почти по расписанию, если не считать 20-минутной задержки, что по российским меркам считается идеальной точностью. Сидя в кресле рядом с молодой женщиной лет 30-ти, с короткой стрижкой каштановых волос, одетой в легкий жакет в розовую полоску, Александр пытался по минутам прикинуть свой маршрут и составить план дальнейших действий. В том, что он приземлится и попытается без промедления выехать в Новоградское, не было никаких сомнений. Вот только где искать девушек? Хорошо, что их двое, легче будет найти. Внешность первой, самой главной жертвы, он знал как отче наш. Вторую он видел мельком и теперь старался восстановить в памяти детали её облика. Высокая, тёмные волосы, глаза должно быть серые, тип европейский, фигура нормальная. Здорово дерётся. Такую нельзя подпускать близко. Как же с ней справиться? Вот неплохая мысль. Несчастный случай. То, что нужно, чтобы отвести все мыслимые и немыслимые подозрения. Жертва гибнет под колёсами грузовика, чем не идеальное убийство. Столько людей погибают ежегодно на дорогах. больше, чем во всех военных конфликтах вместе взятых. Будет одним случаем больше. Остаётся открытым только вопрос, где взять транспортное средство, с помощью которого можно довершить начатое дело. Угнать В принципе, именно так и совершаются преступления. Александр с техникой знаком очень хорошо. Собрать и разобрать двигатель для него всё равно, что собрать и разобрать автомат Калашникова. Легко и быстро. Бортпроводница объявила о посадке. Спутница в кресле рядом встряпенулась и начала приводить себя в порядок после дрёмы. Всё-таки ночь берёт своё. Хочется поспать хоть немного. И почему у самолётов такое расписание, летают по ночам? В Москву или Ленинград понятное дело, летают днём. А в небольшие города по ночам. До города из аэропорта ходила маршрутка, и не одна. Маршруты были разные: в центр города, в другие районы. Александр выбрал ту газельку, которая везла людей, к автовокзалу. И через 30 минут был на месте. Автобус с маршрутом до неизвестного ему населенного пункта «Заветное», проходивший через Новоградское, отправлялся меньше, чем через полчаса, в 6 часов. Это был старенький пазик, выпуска 80-х годов прошлого столетия, Давно простившийся со своим гарантийным сроком. Пассажиров набралось немного. Треть мест в салоне осталось свободной. Водитель, пожилой дядечка с седыми усами и скудной растительностью на голове, занял своё место. Далеко до Новгородского? спросил его Александр. Часа полтора-два езды, ответил водитель. ов километрах. Отсюда до Новоградского 66. М-да. Если Коломага действительно дотащится до названного населённого пункта, за полтора часа будет хорошо. Главное, чтобы девчонки не уехали со станции. Если они и доберутся до Светлогорска, то надежда на Головка никакой. «Сделать он с ними ничего не сможет, только установит наблюдение. А если его опередит этот, как его там Баталов, то, пиши, пропало. Плакали его денежки», — так размышлял посланец, расслабившись. Автобус, дребезжая и подпрыгивая козлом на ухабах, преодолевал километр за километром. Останавливались не только на остановках. но и на богом забытых перекрестках какого-нибудь следующего по пути населенного пункта. «Станция Новоградская», — объявил, наконец, водитель. «Кто выходит?» Автобус остановился на площади, где его уже ожидала небольшая группа новых пассажиров. Посланец посмотрел на часы. «Без десяти восемь». Динозавр на колёсах тащился уж очень медленно. Всё больше пыхтел, надрывался, ревел, как раненный кабан. Давно пора расписывать в утиле этот хлам. Да, наверное, автопарку жалко с ним расставаться. Дорок, как память. Память неизвестно о чём. Открылись двери автобуса. Кроме Александра, никто не вышел на пыльную площадь. Никто не стремился попасть на станцию Новоградская. Зато человек 8 аборигенов уехать желали. Отчаянно пыхтя и толкая друг друга огромными соломенными сумками, они ворвались в салон и заняли свободные места. Солнце уже припекало. Жаркое лето на юге России, ничего не скажешь. При такой жаре и спать и недолго. Первым делом Александр стал вертеть головой, чтобы сообразить, где для успешного начала серьёзного дела можно перекусить. С этой желудок очень лояльно переносит неудачи и нервные срывы, поэтому с ним надо считаться. Развитие капитализма в России увеличило число различных кафетериев и забегаловок. Уже с утра рядовой гражданин может напиться пива и наесться варёных раков, не говоря уже о других кулинарных чудесах. Вокруг вышул помянутой площади таких заведений было несколько. Посланнец радиомагната Головка выбрал нечто вроде бистро под названием Надежда, названный, видимо, в честь чьей-то любимой женщины. Пластиковые стены, огромные окна, стойка, клеенная импортной пленкой серого цвета в крапинку, запах кофе, ванильных пирожных. Пара молодых людей, парень и девушка, уже вкушали предложенные им яства. Продавец или бармен, непонятно, как его называть, молодой человек с черными глазками и пробивающимися над верхней губой усиками. Вежливо поинтересовался, что уважаемый гость хотел бы получить на завтрак. Чего-нибудь мясного, без всякой надежды попросил Александр. Сыплёнок гриль вас устроит? улыбнулся парень. И свежие помидорчики. Посланец удивился. В такую рань и уже готов гриль? Хотя это их работа. молодых и перспективных, как следует накормить страждущих. Устроит помидоров побольше и хлеба. Пить что-нибудь будете? Пиво, вино, что-нибудь покрепче? Александр замотал головой. Нет, не буду, спасибо. Если только бутылочку минеральной воды будет сделано. Посланцу нужна была трезвая голова. За завтраком он ещё раз прикинет план действий. Девчонку необходимо найти поскорее, а это не просто. Посёлок хоть и небольшой, но просто так встретить определённого человека на его улицах не получится. Придётся действовать целенаправленно. Во-первых, девушки должны были где-то переночевать. Для этого существуют частные квартиры, что-то типа гостиниц и просто парки со скверами. Сейчас лето, ночевать под открытым небом даже приятнее, чем в душном помещении. Вопрос в том, решаться ли девушки на это. Разные охломоны мотаются по улицам, могут и обидеть. Хотя, если учесть характер подружки жертвы, то, пожалуй, они могли бы решиться. Она сама кого угодно обидит. Интересно, взорванный вертолет, её работа или нет? Если она приложила к этому руку, то от этой барышни действительно лучше всего держаться подальше. Александру стало даже интересно, что за диваха такая при славу те женя и на что ещё она способна. Замлично он не испытывал ни к этой девушке, ни к жертве никакой неприязни или ненависти. Ему предложили работу, он согласился. Надо выполнять её. Страпезай была покончена. Цеплёнок под помидорчик оказался просто объедением. Чувство лёгкого недоедания осталось, но Александр не обращал на него внимания. Скоро пройдёт согласно законам физиологии. Он вышел из надежды, достал из кармана брюк-коробок спичек и вытащил на свет одно. Регулярный ритуал. Поел, поработай зубочисткой, раз зубной щетки под руками нет. Возле газетного стенда суетилась старушка лет семидесяти, наклеивая свежий номер газеты «Вести». Александр подошёл ближе и, не решив пока куда направиться, стал рассматривать номер. На первой полосе фотография обгоревшие деревья. Ещё одно фото разрушенный остов вертолёта. Та самая авария. Даже не авария, а катастрофа, потому что есть человеческие жертвы. И ещё один маленький снимок. Девушка, как бы отмахивающаяся от фотографа. За её спиной тоже что-то типа стенда с надписью Железнодорожник. Александр наклонился поближе и начал читать статью. И сразу наткнулся на фразу: "Если бы не своевременный сигнал гости нашего города девушки Женя, лесной массив выгорел бы полностью. Александр задумался. Гость из города, своевременный сигнал, значит, на фотографии одна из девушек. Подружка жертвы, так умело работающая руками и ногами, закрыла лицо руками, одни глаза и видны. Александр встречался с ней во время ночной перестрелки на дороге. В темноте он не разглядел ее лица, но именно она сбила его с ног около УАЗика, остановившегося возле скорой помощи, в которой находилась девушка-жертва. Тогда, услышав приближение автомашин и ментов, он предпочел скрыться с поля боя. И вывод сделал правильный. Женя профессионально владеет восточными единоборствами. Скажите, а где делали снимок? спросил посланец старушку. Какой хлопчик? отозвалась та, радостно поняв, что можно будет поболтать. Александр ткнул пальцем в фотографию девушки Жени. Этот? Да кто ж его знает, хлопчик. Про то надо у фотографа спросить, хотя Старушка уткнулась носом в газету и долго рассматривала картинку. Газета знакомая, железнодорожник. Она висит в главном здании, где всё начальство железнодорожное заседает. Наверное, там их снимали. Или в их гостинице неподалёку. Газета наша местная, о вести областная. Но наши с ней сотрудничают, сообщают разные новости в область, и те печатают. По электронной почте передают, вот, и статьи, и фотографии. Да, прогресс, хлопчик, и до нас дошел. Новостей у нас в области не так уж и много. В поле что за новость? Урожай еще не скоро собирать. Да и много вестей с урожая не получишь. А тут такое-то событие, вертолёт взорвался. А как он здесь оказался? Надо бы журналистское расследование устроить. Я за этим постараюсь проследить. Уж ты не сомневайся, хлопчик я. Спасибо, мать, за разговор, прервал словоохотливую женщину посланец. Ему не требовалось продолжения, потому что самое главное он уже узнал. Пойду отдыхать. Если хочешь, хлопчик, я дам тебе одну газету. Почитаешь на досуге, предложила старушка. Не возражаю, воскликнул Александр. Мне будет интересно. Одного только не пойму. Сейчас половина 9 утра, а сегодняшняя газета уже на стенд клеится. Чего ж тут не понять, хлопчик? Радостно выпылила старушка: У нас всё оперативно делается. В нашем регионе прессу уважают. Не знаю, как в других местах, но для нас газета святой предмет. Молитесь что ли на неё? Да почти что так. Услышав про такой расклад, посланец поспешил ретироваться. Он уже достаточно узнал о жизни местных жителей, так что лезть в новые дебри ему уже не хотелось. Сжимая в руке газету "Вести", Александр направился к вокзалу. Надо найти то самое административное здание, рядом с которым находится гостиница. Девушки, вероятно, остановились там. Не в конторе же им ночевать. Жертвовы обнаружились легко и просто, будто посланце вёз за собой кто-то незримый за руку. Александр поймал себя на мысли: "Это даже подозрительно, когда всё получается с полпинка, без всяких затруднений. Как бы не было беды". Но тут же отогнала от себя непрошенную мысль, так и накликать на себя неприятности недолго. Александр поднялся на крыльцо гостиницы и внимательно осмотрелся. Не хотелось бы столкнуться с жертвой, а особенно с её подружкой нос к носу. Так бывает: кого совершенно не хочешь видеть, тот так и норовит встретиться на твоём пути. Затем посланец решительно вошёл в двери и направился к стойке администратора. Там восседал молодой человек. just назад сменившей свою предшественницу Он с тревогой взглянул на Александра. Уж очень крутой у того был вид. Мало ли деловых мотаются по городу, ничего хорошего от них ждать не приходится. Привет. Дружелюбно улыбнулся Александр, постукивая свёрнутой в трубочку газеты по левой руке. Этот жест привлёк внимание парня за стойкой. но подействовал он скорее как сигнал тревоги. Здравствуйте. Вам нужна комната? Такая идея не приходила в голову Александро, а в самом деле. Что если поселиться на одном этаже с жертвой, а ещё лучше рядом? Тогда все их действия будут под контролем. Есть свободные номера. Поинтересовался он. Парень заглянул в свою книгу. «Есть свободная койка в одном из номеров. Вам же не нужен двухместный номер?» «Почему не нужен? Сколько он стоит?» «Сто двадцать рублей в сутки». «Годится. Зачем мне чужой человек на соседней койке? Я не люблю посторонних». «Как пожелаете». Александр развернул газету. Послушай, паренёк. Извини, как тебя зовут? Василий. Очень приятно. Тут в газете про девушку Женю, героиню наших дней написано. Она здесь живёт. Парти пожал плечами, не поднимая головы. Он продолжал изучать свою книгу. Не знаю. Посланец улыбнулся ещё шире. Ну, Васенька, неужели так трудно проверить? У тебя же всё записано. Парень взглянул на Александра, всё так же не поднимая головы, только глаза сверкнули в полумраке холла. Зачем вам это нужно? Александр пожал плечами и пояснил. Встретиться с живыми героями хочется. «Это же так интересно! Ничего подобного в моей жизни не было!» Василий фыркнул, скривив тонкие розовые губы. «Подумаешь, геройство! Сообщите лесном пожаре!» «Да его и так скоро бы заметили за сто километров!» «Тогда зачем так пишут в газете? Им надо о чем-то писать. Вот они и пишут». Твою точку зрения я понял. Мне только одно хочется знать. Здесь ли эта девушка? Или она уже уехала?» Дежурный ткнул пальцем в страницу. «Номер двадцать один еще не освободился. Значит, она здесь». «Вот и отлично. Куда меня поселишь?» «Двадцать шестой подойдет?» Он находится на том же этаже, что и двадцать первый? Да, второй этаж. С удовольствием поселюсь в двадцать шестом. Держи деньги и давай ключ. Александр поднимался на этаж с ощущением эйфории. Как удачно всё складывается. Находиться на одном этаже с девчонкой и значит контролировать каждый её шаг. Правда, для этого придется держать глаза открытыми постоянно. Не есть, не пить, не спать. А поспать вообще-то не мешало бы. Целая ночь прошла в перелетах-переездах. Посланец прошел мимо двери, ведущей к двадцать первому и двадцать второму номерам. Хотел заглянуть внутрь, но было заперто. «Что делать? Так хочется узнать». На месте ли жертва? Будь что будет. Не хочется светиться, но если придётся. Александр постучал в двери, громко и настойчиво. Никто не отвечал. Тогда уже он забарабанил в неё чуть ли не кулаком. На сей раз внутри послышался звук открывшейся двери, и прозвучал голос: "Кто там?" Интонации твердые и уверенные. Очевидно, отвечает та самая Женя. Да, теперь Александр хотя бы знал, что зовут его противницу Женя. Имя вполне мирное, но характер, судя по последним событиям, далеко не такой, не женственный. Александр откашлялся и постарался изменить голос. сделав его более высоким и немного хриплым. Я ищу своего друга. Его зовут Андрей. Здесь такого нет, был ответ. Извините за беспокойство. Пожалуйста. Вот и поговорили. Теперь он знал, что девушки на месте, никуда не делись, и сидят тихо, как мышки. Придется ему реагировать на каждый звук на этаже. Даже спать одетым, лишь скинуть обувь, но только чтобы успеть обуться за секунду. Интересно, чем сейчас занимаются эти девицы?»